Глава 49. Социализм. Подлое правило среднего. Кое-что о медиане. Если ставить нечего, ставишь все. Симбиоз кого попало? Если социализм неразумен, как он возможен? Как обычно? Как вообще возможны когнитивные искажения? Если мы берем аспект аксиологии, то у левого альтруизма всегда будет мощная эгоистическая подпитка. Попробуем сказать точно. Медианный индивид обычно чувствует себя хуже среднеарифметического, и это склоняет к социализму. Иногда можно сказать жестче. Медианный индивид хуже среднеарифметического. Что значит медиана и среднеарифметическая? Допустим, 100 миллионов человек в стране имеют некий доход. Складываем все деньги, делим на 100 миллионов, получаем средний доход. Но это не доход среднего человека. Средний человек просто стоит на... 50-миллионном месте в списке и просто имеет некий доход. Обычно он ниже среднего. Например, в момент написания этих строк средняя зарплата в России была около 40 тысяч рублей, но зарплата среднего россиянина менее 30. Разница увеличится, если вместо зарплаты взять именно доход, хотя его сложнее измерить. Самые крупные доходы выше самых крупных зарплат, например, самое жирное, что бывает в мире, на чем сделаны триллионы долларов, Рост курсовой стоимости ценных бумаг. Пока менеджер получает пару миллионов долларов в год, собственник богатеет на пару миллиардов, с другой стороны, самые маленькие доходы, пенсии, пособия и так далее меньше любых зарплат. Если, как советовал Шариков, все взять и поделить, медианный человек окажется в выигрышем, по крайней мере, тактическом и психологическом. Не факт, что это обернется для него стратегическим выигрышем, но это и не важно. Идея будет ощущаться как выигрыш. Этого хватит, чтобы голосовать. То же самое можно сказать по-другому. Это будет ощущаться как выигрыш для большинства, если большинство будет именно ощущать. Баланс может измениться, если оно задумается, но вряд ли. Мы привели пример с деньгами, потому что в точных цифрах казус среднего. Назовем его так нагляднее. Но, полагаем, он будет наблюдаться и там, где нет ни цифр, ни точности. Среднему человеку будет казаться выгодным усреднять. Если бы физическую силу, власть, сексуальность, привлекательность можно было переделить так же просто, как деньги, люди обязательно этим занялись бы. Еще одно обстоятельство, делающее, увы, левую идею почти бессмертной. Чем ниже социальная страта, тем сильнее мотивация ее представителей к переделу. Чем меньше имеешь, тем больше готов ставить на кон. Вплоть до того, чтобы ставить жизнь. А как только начинаешь обрастать делами и успехами, ставки падают. Мне на баррикады нельзя, у меня трое детей и пять магазинов. Робкая ставка оказывается битой. Побеждает не тот, кто прав, а тот, кому сильнее надо. Сильнее всего надо аутсайдерам. Высшим стратам, вопреки представлениям социалистов, менее интересно назовем Это, с долей иронии, классовая борьба. Во-первых, там почти у каждого своя борьба, в лучшем смысле этого слова, и выгоднее инвестировать усилия в это, а не в решение общих задач. Полагаем, можно накидать математическую модель. Если у тебя есть свой бизнес, тебе выгоднее заниматься своим частным бизнесом, чем борьбой за общие интересы частного бизнеса. Поэтому, например, капиталист легко может давать деньги коммунистам, видя в них не стратегического противника, а лоббистов в конкретном деле. Мировая революция подождет, коммунисты с этим тоже согласны, а вопросы надо решать сегодня. Во-вторых, представителям высших страт ближе ощущение, что жизнь уже удалась, и можно вообще более не бороться, а просто жить. Короче говоря, политикой больше всех мотивированы заняться те, кому заняться более нечем. Это неистощимая социальная база левых идей. Впрочем, налево уходят не только аутсайдеры. У Роберта Нозика есть статья о том, почему туда тянет интеллигенцию. Грубо говоря, виновата школа. Там они были первыми и сочли, что это в порядке вещей. Но жизнь не школа. Успех в ней определяется несколько по-иному. Ботаник к этому не вполне готов и полагает, что ему не додали. То есть уже есть некие. Ресциплимент. Обида на жизнь. Каким способом успешен наш ботаник? Он удовлетворяет учителя путем выполнения типовых заданий с заранее понятным ответом. Это не похоже на то, как достигает успеха предприниматель. Во-первых, он должен порадовать не начальство, во-вторых, там нет заранее готовых ответов. Успех при социализме, однако, куда более напоминает школьный, появляется как начальство, так и понятность. Делай по инструкции лучше, чем остальные, и тебе воздастся. Для школьного отличника сразу веет чем-то родным. Конечно, это не единственная причина, но версия Нозика занимательна, чтобы ею поделиться. Наконец, левые идеи могут быть не чужды и элите. Если на дворе уже социализм и элита при нем, то поддержка правил игры это поддержка тех правил, при которых она уже выиграла. Если я призер по баскетболу, давайте не разводить здесь хоккей. В общем, это рациональное поведение. Но даже в рыночной экономике самый настоящий капиталист может договориться с самым настоящим социалистом. По тактическим вопросам, конечно, не всерьез. Но социализма может действительно прибавиться. Либеральная идеология по ряду причин легко относится к измене. Наверное, легче, чем любая другая. Иногда это удобно, но если ходить налево, можно зайти слишком далеко. Время от времени самые разные группы образуют симбиоз на левой платформе. Возьмем плохое высшее учебное заведение. В основе два благих намерения. Каждый имеет право на высшее образование, и государство должно бороться с безработицей. Возникает рай для плохого студента, плохого преподавателя и плохого чиновника. Одни делают вид, что учат, другие, что учатся, третьи, что контролируют. Все предели, некоторые даже при деньгах. По схожей логике существует собес, подкармливающий гетто, голосующие за тех, кто учреждает собес. Межклассовый симбиоз, как видим, работает.